Глава 2. Убийство в Америке. США. Нью-Йорк. 12 января 1994 года. 4.30. В половине пятого утра у ресторана «Арбат» на Брайтон-Бич в Нью-Йорке не было ни души. Город еще не пробудился, все добропорядочные жители досматривали последние предутренние сны, и только две одинокие мужские фигуры маячили у стеклянных дверей кабака. По всей видимости, мужчины только что покинули ночное заведение и теперь раскачивающейся походкой медленно шли к стоянке машин. Один из идущих был крупного спортивного телосложения. Под ладно сидящим костюмом бугрились узлы мышц. Лицо его было простым и открытым. Второй – щуплый и худощавый. Кожа лица его была смуглой, а разрез глаз выдавал текущую в его жилах восточную кровь. По всей видимости, идущие неплохо провели время, а уж алкоголя в себя влили предостаточно. Походка их была неуверенной. То одного, то другого заносило в сторону, словно матросов на палубе корабля, попавшего в шторм. Подойдя к своей машине, один из мужчин, тот, что был покрупнее, остановился и, опустив руки в карманы, стал что-то тщательно искать. «Олег», – пьяненько ухмыльнувшись, обратился к нему его смуглолицый спутник. «Если ищешь ключи от машины, то должен тебе сказать». «Делаешь ты это зря, потому что ключи оставил в ресторане». Но Олег отмахнулся и отрицательно покачал головой, совершенно не соглашаясь со своим приятелем. Он продолжал упорно шарить по карманам. Внезапно рядом с машиной появился еще один мужчина. Это был невысокого роста человек, одетый в темную кожаную куртку и темные джинсы. На голове его красовалась черная вязаная шапочка, надвинутая почти на глаза. Не успели подвыпившие приятели опомниться, как незнакомец быстрым движением достал из бокового кармана куртки пистолет с навернутым на ствол глушителем и поднес его к затылку крупного мужчины. Через секунду раздались еле слышные хлопки, и один из приятелей, тот которого звали Олегом, стал медленно опускаться на влажный от недавно прошедшего дождя асфальт. Половина его головы теперь представляла собой жуткое месиво крови, мозгов и дробленых костей. Его спутник застыл неподвижно, словно парализованный кровавой сценой, произошедшей у него на глазах. Тем временем убийца навел пистолет на смуглого. «Где он?» «Кто он?» Так же еле слышно переспросил Смуглолицей. «Атари», — пояснил киллер, и в голосе его послышались явные нотки угрозы. «А, Атарик», — еле двигая губами и не спуская взгляда с дула пистолета, пролепетал Смуглый. «Так он не приехал». «В Москве остался!» Он хотел было сказать что-то еще, но не успел. Киллер нажал на курок. Опять прозвучало два еле слышных хлопка. Через несколько мгновений на земле лежало уже два трупа. Незнакомец наклонился над мертвыми, проверяя качество проделанной работы. Затем положил свой пистолет с глушителем у ног жертв. Еще раз внимательным взглядом окинув залитый кровью клочок асфальта, убийца перешел на противоположную сторону улицы И заспешил прочь. Москва. Ваганьковское кладбище. 22 января 1994 года. 12 часов дня. К полудню главная аллея и небольшая площадь у входа на кладбище были забиты народом. Люди пришли проводить в последний путь известного боксера Олега Каратаева, убитого 10 дней назад в Нью-Йорке. Свежевырытая могила была окружена со всех сторон огромным количеством народа. Венков и цветов было столько, что рябило в глазах. Присутствующих на похоронах можно было легко поделить на различные категории. Здесь были спортсмены, тренеры, бизнесмены, журналисты, а также люди с явно криминальной внешностью и представители правоохранительных органов, наблюдающие за обстановкой и снимающие происходящее на видео. Позже в своих отчетах журналиста напишут, что проводить Каратаева в последний путь пришел весь цвет криминального мира столицы. Но, пожалуй, самый большой интерес со стороны журналистов и сыщиков был проявлен к одному из присутствующих. Это был мужчина средних лет, высокого роста, широкоплечий, с массивной шеей и громоздкой, но удивительно подтянутой фигурой. Последняя выдавала его принадлежность к спортивному миру. Мужчина стоял без головного убора, его череп уже начал лысеть, оставшиеся волосы были цвета вороного крыла. Черты лица были характерны для выходца с Кавказа. То, что мужчина почти всю панихиду простоял в головах у покойного, рядом с его родственниками, с безутешной вдовой, наводило на мысль о том, что мужчина был тесно знаком с убитым, и узы, связывающие их, были очень крепки. На самом деле этот человек не только распоряжался похоронами, но и с самого начала организовывал их, считая, что это единственное, что он может сделать для безвременно почившего друга. Его звали Атари. Он был основателем и руководителем Фонда социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина, считался меценатом и бизнесменом. Во всяком случае, Атари хотел, чтобы его считали таковым. Однако, кроме подобной славы, за Атари тянулся длинный хвост слухов, из которых становилось ясно, что кроме личины щедрого мецената, Атари носит, и не менее удачно, еще одну маску. Многие считали его лидером криминального мира столицы. Имидж Атари как крестного отца мафии раскрутили в основном журналисты. В перестроечный период криминальная тема быстро вышла в разряд сенсационных и модных. Ею занимались многие издания. Для пишущей братья был срочно нужен живой и действующий собеседник, представитель криминальной среды нового времени. Понятно, что желающих пообщаться с журналистами среди криминалитета было немного. Всякие попытки журналистов выйти на первоисточники – оканчивались провалом, никто из братвы не желал светиться. А вот Атари встретил журналистов, как говорится, с распростертыми объятиями. Он стал охотно раздавать свои интервью, стараясь преподнести себя публике обаятельным человеком, кем-то средним между крестным отцом русской мафии и Робин Гудом. Нужно сказать, что это ему удалось. Атари стал для журналистов очень большой удачей. С одной стороны, Он являлся типичным и весьма колоритным представителем новой волны криминальной элиты. Спортсмен, тренер по борьбе, человек, имевший криминальное прошлое. С другой стороны, Атари был человеком, который не только не отрицал, а наоборот сам афишировал свои связи с криминальной элитой, что было по тем временам необыкновенно редким явлением. Поэтому Атари и пользовался у журналистов ошеломляющим успехом. Его без конца приглашали на телевизионные программы К нему стояла очередь журналистов за интервью, о нем писали самые престижные издания. Сам же Атари быстро понял, что нужно от него журналистам, и начал сам создавать свой собственный имидж. Тип экранного Дона Карлеона удался ему на славу. Кроме того, Атари был известен как создатель фонда защиты спортсменов. Это было самой удачной крышей Атари, которая действовала по беспроигрышной схеме. Представьте себе такую типичную картину какому-нибудь удачливому бизнесмену приезжает Атари и просит у коммерсанта деньги на нужды спортсменов-инвалидов. При этом он показывает на сопровождающих его двухметровых амбалов, чьи кулаки напоминают кувалды. И с милой улыбкой на лице добавляет, что спортсмены рано уходят из большого спорта, а о них нужно заботиться, чтобы они, не дай бог, не пошли по неправильному пути. Потом Атари надоело самому ездить по коммерсантам, и он стал просто звонить по телефону и выдвигать свои требования. Нередко в шутку Атари представлялся бедным грузином, что сам считал весьма смешным. В помощи фонду Атаре почти никто не отказывал. Попробуй, откажи такому авторитетному просителю. Как-никак, а жизнь дороже всяких денег. Олег Коротаев был близким другом Атари. Его гибель Атари переживал очень тяжело, и сам взялся за подготовку и проведение похорон. Подготовил он и речь, которую произнес на траурном митинге. Олег был известным человеком. Начал оттаре, и в хриплом голосе его слышалась боль. Он был одним из выдающихся советских боксеров. В 1974 году одержал победу на чемпионате мира над самим Мухаммедом Али. Только на официальных соревнованиях Олег отправил в нокаунт 160 соперников. Он был неоднократным чемпионом СССР, Европы и мира. Его первым из советских боксеров официально пригласили в США работать в профессиональном боксе, и он много бы еще сделал для нашего спорта, если бы не предательская пуля, так нелепо оборвавшая жизнь этого мужественного и смелого человека. Кроме того, хочу сказать несколько слов о личных его качествах. Олег был мне другом, причем другом с большой буквы. Таких людей мало, и их нужно беречь. «А мы вот не сберегли. У Олега остались жена и дети. Я обещаю, что не оставлю несчастную семью в беде и чем смогу, буду помогать ей. Пусть дети вырастут достойными преемниками своего отца. Что ж, Олег, пусть земля будет тебе пухом. Спи спокойно, дорогой друг», – закончил традиционными словами свою речь о Таре. После него выступили еще несколько человек, близко знавшие Олега Каратаева. Все они сказали немало теплых слов в адрес покойного, отдавая дань его профессиональным и человеческим качествам. Но никто ни разу не упомянул о том, почему, собственно, Олег так рано закончил свой жизненный путь, о том, чем он занимался после того, как ушел из большого спорта. Мало кто знал, что Олег Каратаев имел две судимости и дважды отбывал наказание. Первый раз – за ограбление, а чуть позже второй раз – за хулиганство, то есть за банальную драку. Имя Олега Каратаева в криминальном мире тесно связывалось с Бауманской группировкой, хотя были также сведения о том, что связан он и с группировкой из Екатеринбурга, города, в котором родился. Олег Каратаев близко знал многих уголовных авторитетов не только в Москве, но и в других городах России. Позже у него завязались связи и с русскими авторитетами, иммигрировавшими в другие страны, например, в Америку. Он был в довольно близких отношениях с самим Япончиком. Криминальный шлейф не мешал Каратаеву оставаться вице-президентом Всемирной боксерской ассоциации и одним из руководителей Ассоциации профессионального спорта в России. Через час официальная часть похорон авторитетного спортсмена закончилась, и родственники, друзья и знакомые погибшего стали покидать кладбище. Им предстояло еще помянуть усопшего в одном из престижных ресторанов Москвы. Атари не спешил присоединяться к толпе, продвигающейся к кладбищенским воротам. Он отстал от основной массы людей и, перейдя на другую аллею, прошел немного вперед. Там Атари остановился перед могилой, на которой стоял внушительных размеров памятник черного мрамора. «Здравствуй, брат!» – тихо произнес Атари. «Вот и снова я здесь. Олежка Каратаев теперь рядом с тобой будет. Ты уж присматривай за ним». Атарий простоял несколько минут в оцепенении, не отводя взгляда от крупных позолоченных букв, которыми на черном мраморе выведено было имя его единственного брата. «Эх, брат, если б ты только знал, как мне тебя не хватает. Сколько дел мы могли бы еще сделать вместе? Сколько еще ты мог бы увидеть на свете белом? Скольких женщин полюбить?» Старший брат был самым близким человеком в окружении Атари. Их связывали общие воспоминания детства и юности, проведенных в Грузии, одна кровь, текшая в жилах, одни и те же корни. Было время, когда братья ненадолго отдалились друг от друга, но затем они снова работали вместе, и лишь перед самой гибелью брата их дороги вновь разошлись. Брат был немного старше самого Атари, но общие интересы и родственный бизнес тесно сблизили их. На первых порах Атари вместе с братом занимался аферами у магазинов «Березка», Рекетом. Они были партнерами по карточным играм. Но когда авторитет Атари достиг наивысшей точки, брат не захотел быть тенью младшего брата и решил работать независимо и самостоятельно. Тот трагический день, которому было суждено стать последним в жизни брата, Атари запомнил навсегда.